Глава 6. 7 января 1807 года. Русская деревня на западном берегу залива Сан-Франциско, Калифорния. «Рассказывай, Савелий, как у вас тут житьё-бытьё?» «Да что рассказывать, барин? Давай я лучше покажу. Это мой первый визит в деревеньку, построенную переселенцами соляски. Старостой у них Савелий. Этот хитрован походил-походил в Новоархангельск, сначала с Плетнёвым, а потом с Дукасом, и в один прекрасный момент привёз себе оттуда жену, крещенную Алиутку Марфу. Притом жениться-то он не хотел, его буквально заставил это сделать тамошний священник, к которому Марфа прибежала каяться в блудном грехе. Тот тайну исповеди, конечно, не нарушил, но нравом оказался Крут, и после непродолжительного сеанса убеждения с использованием подручных предметов притащил Савелия к алтарю. Теперь тот вроде бы как остепенился, деревню управляет хорошо и скоро ожидает первенца. Марфа его беременна. А неплохо вы тут устроились, Савельич. Дома большие, земли много, и пшеница у вас растет, и сады разбили, и скотина есть. Местных не обижайте. Только они к нам в деревню и не ходят, как их обидеть-то? И мы не только один хлеб простим. Картофель этот заморский тоже растет хорошо. Молодцы, что сказать. «Совсем скоро уже вы, а не испанцы, на Вархангельск кормить будете». «Ну как скоро, барин? Пшеничка-то вырасти сначала должна, но урожай хороший будет, то верно. Сам двадцать, бы не больше. Хорошая все таки тут земля. На дворе январь, а у нас тут хлеб растёт». «Да, это не твоя вологодчина, «Твоя правда, барин». «Ладно, пойдем на пристань, принимай подарки». Я приплыл в деревню не с пустыми руками, и сейчас мужики Савелия разгружали две большие лодки. Патроны, инструменты, посуда, вино, водка и, самое главное, мельничные жернова. Раз уж у них тут пшеница хорошо растет, то время мельницу ставить. После разгрузки с Марией Мануэлой и пообедали у Савелия. Моя горячая испанка первый раз побывала в традиционной русской избе, и ей все интересно, начиная от большой печи И заканчивая красным уголком с иконами. «Печь-то тебе зачем в доме? Чай невологодчина твоя. Летом же жарко будет, да и сейчас не сказать, чтобы холодно». «Да лето еще дожить надо, барин. Это сейчас не холодно. Как дальше будет, кто его знает?» «А это у вас дева Мария?» Медленно по слогам и немного смущаясь, спросила по-русски Мария Мануэла. Она начала учить русский сразу же, как только мы прибыли в Калифорнию. Когда я ее спросил, зачем ей это, она ответила, «Вокруг тебя постоянно крутятся русские. Лучше будет, если я выучу их язык». «Тут не поспоришь, тем более, что у меня планы связаны как раз-таки с русскими». «Да, барыня, это Богородица, наша небесная заступница». Мария Мануэлла улыбнулась, ей почитание Девы Марии близко и знакомо. Даже не вздумай ту водку, что я тебе привез местным давать. И алютом тоже. Если узнаю, я тебя, стервеца, повешу в назидание другим. Прям-таки повесишь, барин? Даже не сомневайся. Вон у тебя какие ворота ладные. На них и повешу. И это будет меньшим душегубством, чем спаивание местных жителей. Ты меня знаешь. Я слов на ветер не бросаю. Крут ты, барин. Вот и не доводи до греха. Хорошо, в общем, поговорили мы с Савелием душевно, но по-другому нельзя. Впрочем, он не обиделся и вместе с остальными жителями деревни вышел нас провожать. Мы же отправляемся не назад в миссию Долорес. Совсем нет. Наш путь лежит в Устерике реки Сакрамента. Там мы снова спустим шлюпки с борта Святой Луизы и пойдем вверх по реке, высматривая место, где можно будет основать поселение, которое впоследствии превратится в город. Необходимость поселения на берегу Сакрамента подвергается сомнению всеми моими людьми. Они реально не понимают, зачем нам зарываться вглубь толком не исследованной территории, рискуя нарваться на неприятности в виде индейских стрел. Это ведь только прибрежные индейцы под плотным контролем католических миссий. А что там дальше, никто не знает. Да и контроль этих самых миссий достаточно условен. Католические монахи массово окрестили местных индейцев лет 10-20 назад, и новообращенные католики перебрались в миссии. Это была трагическая ошибка. Десятки тысяч людей погибли от голода и болезней, и в результате многие из оставшихся просто разбежались. С нашим прибытием жизнь в миссии Долорес наладилась, но беглецы наверняка не питают любви ко всем без исключения белым. Но я-то понимаю, зачем нам на самом деле нужно двигаться вглубь Калифорнии? Все дело в золоте. Его тут так много, что когда началась золотая лихорадка, то по первости самородки находили буквально под ногами. Это было не часто, но было. Так что мы сели в лодке и поплыли вверх по течению. Если бы у нас был пароход, не пришлось бы надрываться, но его пока нет и неизвестно, когда будет. Фултон, конечно, нам его построит, но пока не из чего. Да и занят он, налаживает металлургию. Так что ручками, дорогой мистер Гамильтон, гребите ручками. На третий день достаточно скучного путешествия мы достигли слияния двух рек — северной и южной вилок Американской реки. По-моему, так в будущем назывался этот приток Сакрамента. Как нам его назвать, я еще не решил. Возможно, что так же. Видимо, тут был пожар несколько лет назад. Иначе как еще объяснить, почему на южном берегу образовалась такая странная пустошь? И вот это место нам точно подходит. «Смотрите, мистер Гамильтон, тут родник!» — Привлек мое внимание Гектор. «Да, действительно родник». Я подошел и попробовал воду. «А вкусная? Белый дух! Тут родник!» — крикнул мне Хота, один из воинов Шая, с которым мы ещё селью освобождали из плена под Новым Орлеаном. «Сеньор де Касальмендарас, тут родник!» Голос де Караска заставил меня сильно удивиться. «Сразу три родника на таком маленьком кусочке земли». «Дорогая, думаю, это место нам очень хорошо подходит. Будущий форт я хочу поставить здесь. Столько источников — это точно знак свыше», — сказал я Марии Мануэле. «В любом случае сюда я и направлялся. Похоже, что именно здесь в будущем будет построено ранчо Рио-де-Лос-Америкос, где появится чуть ли не первая золотая шахта в Калифорнии». К тому же это объективно самое удобное место в окрестностях для строительства поселения и до легендарной в будущем Коломы, где золото находили просто роясь в земле, каких-то 10-12 часов пешком. На этом можно возвращаться. Наверняка мои спутники не очень поняли, зачем мы вообще затеяли этот подъем по реке. Сейчас надо будет объяснить. Как вам это место, сеньор де Караска? Удобное для поселения, сеньор Декас Альмендарас? Что вы хотите тут построить? Если ничего не помешает, то сначала форт, а потом и город. Река удобна для сообщения с заливом и дорогу на северо-восток удобно строить. Чёрт, зачем я это сказал? А зачем вам туда дорога? А вы посмотрите на реку. Сейчас будет минутка концентрированного бреда, но надо же как-то выкручиваться. И что я должен увидеть? Река как река? Да нет, дорогой сеньор, наверняка она берет начало в горных отрогах. «Вы думаете?» «Уверен. И зачем вам дорога к горам?» «Вы же знаете, что сейчас мы пытаемся что-то придумать с найденной болотной рудой. Получается, прямо скажем, не очень. Но у нас нет других источников железа. Пока нет. И я все еще ничего не понимаю. Вспомните Толедо, древнюю столицу Испании. Где она находится? Рядом с горами. Вот. И Италецкие оружейники не зря считались лучшими на всем Иберийском полуострове. Там ведь очень хорошее железо». «Кажется, я понял. Вы все таки хотите найти тут нормальное железо?» «Именно так? А где его искать, как не в горах?» «Ну, допустим. Но вы строите ваши предположения, исходя из того, что вам кажется, что эта вода спускается с гор, которые, возможно, дальше к северу. Именно так?» «Теперь мне очень любопытно будет посмотреть, чем закончится ваше изыскание. Хотите пари?» «Ну уж нет, я уже наслышан, как с вами поспорил этот русский, Рязанов, и в результате привез вам целый корабль дармового угля. Домой мы вернулись 15 января. Перед отплытием я разговаривал с Барри Розой. Юные дарования корпели над гальваническим элементом и практическими способами его применения. У них уже кое-что получалось, и я надеялся, что мне продемонстрируют практические результаты. Ничего революционного или опережающего свое время я не ждал. Нет, пока мне требовалось, чтобы Барри и Роза просто повторили работы других. Гальванический элемент описан очень подробно. Электрическая дуга тоже уже известна. Этого мне пока было достаточно. Главное — подтолкнуть ребят к изучению электричества, а там уж посмотрим. И хорошо бы обойтись вообще без всяких подсказок. Сами, все сами. «Барри-младший уже несколько раз спрашивал, когда вы вернетесь, сэр. У мальчишки что-то там получилось, и он аж подпрыгивал от нетерпения». «Ага, очень хорошо, но сначала надо дать необходимые распоряжения по поводу нового форта». «Ясно, спасибо, старина. После разговора с тобой я сразу отправлюсь к нему. Бери бумагу и записывай». «Конечно, сэр», — ответил мне мой коммердинер. Отбери мне два десятка греческих семей. Дукас тебе поможет. И поговори с Шаем. От него мне нужны человек двадцать. Зачем, сэр? Будем строить форт на реке, которую ты обнаружил. Она судоходна, и, как мне кажется, там хорошее место для большого поселения. Форт будет его началом. Ясно, сэр. И знаешь что? Не дело, что мы гоняем целый фрегат туда-сюда, как будто это разъездной катер. Обсуди с Дукасом и сыновьями. Нам нужны каботажники. Два а лучше три небольших судна типа «Куттера». Роберт, как освободится, сразу начнет строить пароход для залива, но пока так. «Сэр, вы действительно собираетесь захватить всю Калифорнию?» «Барри, тут пока захватывать особо нечего». «И да, я собираюсь это сделать. Ты не видел, что было на том приеме у губернатора. Но они все буквально жаждут, чтобы кто-нибудь взял эту землю себе. И я для них очень хороший вариант». «Понятно, сэр. Так, мы закончили». Пойду узнаю, чего там твой сын придумал. Давайте, гении, показывайте, что у вас тут. Вот, мистер Гамильтон, смотрите. И что я вижу перед собой? А вижу я большой гальванический элемент в деревянном корпусе, чуть ли не 4 сотни металлических пластин, между которыми проложены бумажные. Сверху сделана стеклянная крышка, и я хорошо вижу его устройство. Крышку стеклянной сделали, чтобы было видно, что внутри? «Да, мистер Гамильтон, для наглядности», — ответила мне Роза. «А у них явно не только гальванический элемент получился. Вон как молодые люди друг на друга смотрят. Ну и славно». «Рассказывайте, что у вас тут?» «Цинковые и медные пластины, а между ними бумага, пропитанная нашатырным спиртом. Для изоляции мы использовали резину, провода медные. Кто покажет, как это работает?» «Давайте я», — сказал Барри-младший. Он надел резиновые перчатки, взял двое щипцов и поднес один провод к другому. Когда они оказались достаточно близко друг к другу, загорелась достаточно яркая электрическая дуга. «Прекрасно! Вы большие молодцы! Что скажете? Это может иметь практическое применение?» «Конечно! Для освещения!» — ответил Барри. «Я тоже так думаю. Вот и займитесь этим вопросом. Нам нужен компактный и надежный источник света» при этом безопасный. И подумайте, что еще нам может дать электричество. Займемся. Это так интересно. Вот и молодцы. Подготовьте все для публичной демонстрации. У вас все таки тут довольно грязно. Сказав это, я окинул взглядом мастерскую. Грязно в помещении, конечно же, не было. Скорее, этакий творческий беспорядок. Но и его надо устранить, перед тем, как показывать батарею ученикам школы и высоким гостям. Первый шаг сделан. Электрическое освещение — это самое малое, что я жду от моих учеников. Но пусть сами думают. Так, со срочными делами разобрались. К Фултону на стройку поеду завтра. Там наверняка часом другим не отделаешься, поэтому лучше поговорить с ним с утра. А сейчас самое время продолжить разбираться с книгами. Вон их у меня теперь сколько. Четыре больших сундука. И я далеко не все еще даже просто открыл, не говоря о том, чтобы прочитать. За эти книги я очень благодарен Рязанову, но при этом испытываю жуткие угрызения совести. Все дело в том, что когда Николай Петрович привез первых русских поселенцев и отца Нектария, вместе с ними прибыли и четыре сундука с книгами. Один с книгами исключительно религиозного содержания, и для меня они интереса не представляли. Хотя один экземпляр апостола я себе все таки оставил. Шутка ли, книга самого первопечатника Ивана Федорова «Настоящее сокровище» а вот остальные три были для меня поистине бесценными. Дело в том, что Рязанов, ничтоже сомнявшийся, буквально ограбил библиотеку Новоархангельска и лично Баранова. Теперь я обладатель обширной библиотеки, куда входит большое количество научных трудов по самым различным областям человеческого знания. Но проблема-то в том, что большая часть этих книг была на русском. И теперь мне нужно продраться через нагромождение абсолютно незнакомого мне современного русского языка с его бесконечными ятями, фитами и прочим. И кроме того, чтобы все это сокровище не стояло мертвым грузом на полках, нужно срочно организовывать курсы русского языка, чтобы этими книгами пользовались те, кому это положено. Мои настоящие и будущие инженеры и ученые. Это дело я хочу поручить Рязанову, когда он вернется. Вернее, не ему самому, нет. Раз уж он проявил инициативу, так пусть доводит ее до конца и находит учителей. Хотя одного и искать не надо. Сам пришел, «Сэр, к вам этот русский священник. Пригласи его, Барри». Через несколько секунд отец Нектарий был у меня в кабинете. «Здравствуйте, святой отец». «И вам здравствуйте, мистер Гамильтон». У нас с Нектарием какой-то настороженный нейтралитет, и это удивительно, видеть его у меня в кабинете». Он не мог отказать в просьбе прибытия в миссию «Долорес» и активно дискутировал с местными католиками, но вот меня он почему-то игнорировал. Я думал, что это у него такое отношение ко всем представителям местной власти, а я фактически и есть здесь верховная власть. Но нет, с комендантом форта он регулярно общается, с его очаровательной дочерью тоже. Что привело вас ко мне сегодня? Нужна помощь в чем либо Нет, спасибо, мистер Гамильтон. Пришел я к вам, чтобы спросить кое-что. Спрашивайте, святой отец. Мистер Гамильтон, а вы в Бога верите? Интересный вопрос, особенно от православного монаха-католику. Вот ему какое дело до этого? Простите, святой отец, но я вроде бы к вашей пастве не принадлежу. А вы... «Вообще никакой пастве не принадлежите. Уж не знаю, зачем вы построили нашу и католические церкви на одной площади, но вы это сделали. И с отцом Филиппом мы постоянно общаемся. Он рассказал мне, что ваша жена, Мария Мануэлла, мессы не пропускает, а вот вас ни на одной не видели. Мне интересно узнать, почему. А почему этот вопрос задаете мне вы, а не отец Филипп? Я не знаю, почему он у вас еще этого не спросил, а мне надо уже понять, что за человек этот мистер Гамильтон, который, с одной стороны, вроде как безбожник, а с другой стороны, православных в обиду не дает и церковь им на католической земле построил. Да и говорите вы, мистер Гамильтон, вроде бы и по-русски, но совсем не так, как мы. Опять же, изобретение ваше. Я же с паствой общаюсь постоянно, и мне многое рассказали о вас, поэтому я и хочу спросить, кто вы, мистер Гамильтон?